— Говорю, что он убит, значит, убит. А... — Альные, — уточнил Аркадий Александрович, — все в порядке. Нехотя подтвердил Седой, — они уже ничего не расскажут. Там еще баба была и телохранитель Анжия, ну, лешие их, в общем. Говорить об убийствах не хотелось. Было отчасти стыдно и отчасти неприятно. Слон он превратился в настоящего мясника деловито перерезывающего горло своим жертвам или в палача равнодушного к человеческим страданиям ясно подвел итог аркадий александрович у нас мало времени через полчаса в искариной должны быть в депутатской комнате в шереметьево 1 Там передашь первую капсулу. Но только тогда передашь, когда увидишь, что самолет действительно готов. Ты меня понял? Не нужно повторять, я не придурок. Зло огрызнулся седой. В 17.30 самолет должен быть на взлетной полосе, подвел итог Аркадий Александрович. Но не торопитесь с вылетом. В любом случае, нам нужно задержать самолет еще хотя бы на час. По-моему, они так напуганы, что управились быстрее, чем мы думали. — Это еще неизвестно, — рассудительно сказал Седой. — Когда улетим, будет ясно. — Возьми капсулу, — предложил Аркадий Александрович, — и будь осторожен, очень осторожен, Седой. От твоей поездки зависит сейчас вся операция. Петя, отдай ему капсулу. Петр Бармин открыл стальной чемоданчик, специально изготовленный для такого случая, и вытащил одну капсулу. И хотя он чуть приоткрыл чемоданчик, тем не менее Седой успел заметить, что там находилось всего две капсулы. Он протянул руку и просто забрал капсулу, словно это был обычный патрон. «Осторожнее!» — страдальчески крикнул Аркадий Александрович, испуганно взглянув на Седова. «Ты ведь должен все понимать. Это же капсула!» «Ничего!» Он зажал капсулу в руке и, только потом, вспомнив, спросил. «Что за неприятности у вас были?» Они засекли нашу фирму. И наш домик тоже засекли. Похоже, мы все-таки не до конца просчитали их действия, Седой. Они смогли засечь мой разговор с Германией через спутники. Видимо, поняли, что в машине два телефона. И засекли обе линии связи. Этого не может быть, — нахмурился Седой. Если он не звонил по этому телефону, то этого не может быть. Они ведь не могли прослушивать все сотовые мобильные телефоны Германии. — Они это сделали, — зло заявил его собеседник. — Хорошо еще, что наш друг позвонил по обычному телефону и предупредил меня. Иначе мы бы сейчас здесь с тобой не разговаривали. — Неужели вы не предусмотрели и такой вариант? — спросил Седой. — Аркадий Александрович довольно улыбнулся. — А ты как думаешь? Конечно, предусмотрели. Но говорить об этом раньше времени я не хотел. Пусть будет для них сюрпризом. — Ко мне больше ничего нет? — Нет. Но будь осторожен. Они захотят тебя даже арестовать. Держись твердо. Заяви, что если они не пропустят тебя к самолету, то будет очень плохо. Мы взорвем оставшиеся две капсулы. Понятно. У меня с собой два сотовых телефона. Они зарегистрированы на другие фирмы и пока чистые. Держи все время при себе свой телефон. Я позвоню и поговорю с тобой ровно в 5.25» только учти, что разговор будет коротким. Я сразу выброшу свой телефон в мусорный ящик, чтобы они не смогли меня засечь.